Часть четвертая. Служу союзу боевых соседок. — Да, милая. Да, моя хорошая. — А как выросла-то? А похорошела? — А-а-а! Ой, а кто это там так бухтит? Забрался к вам кто-то. — Нет, это мой жених. Бабань, а у нас связи нет, и инок не работает. Что надо сделать? — Вышку построить. — Рассмеялась соседка. — Ну что ты так испугалась? — Да нет тут связи. И интернета вашего. Когда ко мне внуки приезжают, первые два-три дня прям воют, а потом ничего, находят чем заняться. Как-то нет. А стрим, а блог. Забурмотала Соня. Ты чего бормочешь-то? И прямо ж побелела. Ой, да что ж мне делать? Ничего-то тут нет. Воды нет, душ и ванны нет, туалета нет, еды нет, газа нет. А главное, главное это интернет нет. Соня испуганно покосилась на забор, за которым все перечисленные блага требовались срочно и немедленно. Как нет воды? У вас на участке отличный колодец есть, туалет крепкий, хороший. Ну что ты так руками машешь? Конечно хороший. Пол то не провалился. Душ есть летний, можно воды наносить, ну или накачать, если насос купишь и в колодец опустишь. Газ есть, конечно, просто выключен. Над плитой кран, открой будет. А еда: яйца и молоко я тебе дам, картошку тоже, крупы и мука у вас в доме есть, бабушка твоя привозила. Хлеб испеки, и все отыделов. На хлебе Соня подзависла, растерянно сдобрталась на месте, не замечая, что соседка с трудом сдерживает смех. И тут из-за забора послышались такие вопли, что они обе переглянулись и кинулись на крик. Во дворе бабушкиного дома разворачивалось драматическое представление. Алекс от нечего делать выбрался на заросшую деревенскую улочку и, устав ждать Соню с инетом, решил пройтись. Прошел недалеко. — О, коза! Сейчас я тебя фоткну! — решил он, обращаясь к белой рогатой зверюге с бородкой, которая активно что-то жевала у забора напротив. — Кто коза? Я коза? Я коза! Коза? Когда приличный козел, собравшийся приступить к третьему завтраку, слышит подобное в свой адрес, он может сделать только одно — озвереть. Какая озверюга? А, ты чего? Коза взбесилась. Алекс не был совсем ушлешен инстинкта самосохранения, поэтому рванул на участок, прятаться. Калитку закрыть он не успел, потому что козел шел хорошим спринтерским скоком и просто вломился за оскорбителем всего его козлиного организма. Три раза промчавшись вокруг машины, Алекс уяснил, что спастись можно только в доме. Врвонул туда. Име тебе три раза, прокомментировал преследователь, оказавшись на ступеньках крыльца задолго до того, как до них сумел добежать Алекс. Единственное спасение, которое было доступно для спасения алексового организма, действительно казалось довольно крепким. — Вот, я ж говорил, хороший сортир. Глянь, козел его таранит, а он даже не качается. Почти что. Жизнерадостно сформулировала соседка процесс выбивания козлом туалетной двери. — Зай, зай, зай, зайчик, ко мне. — Зайчик? — изумленно воззрелась на соседку Соня. — Ну да, зовут его так. Вон он какой, беленький, ласковый зайчик. Она начесывала козлиный лоб, а тот ошмелил от удовольствия. Эй, жених, как нам тебе? Выходи, он тебя не тронет. Осторожно скрипнувшая дверь и высовнувшийся из спасительной будочки нос Алекса Соню несколько разочаровали, а уж реакция любимого мужчины на то, что Инната нет и не будет, и вовсе вергло в шоковое состояние. Алекс, ты куда? А я? Соня только глазами хлопала, когда Алекс с опасливого глядя на козла зайчика метнулся в дом, через секунду выскочил оттуда со своими сумками, швырнул их в машину и прыгнул туда сам. Подожди, я с тобой. Денфига!、Да、Рык разъяренного жениха звучал у нее в ушах еще долго, когда уже и звук мотора затих за горизонтом, то есть за ближайшим холмом. Сонь, да развеш это жених? Не, я тебе больше скажу. «Это не мужик. Это так, носитель первичных признаков». Соседка погладила ее по плечу. «Не унывай. Бывает. Чем он занимается-то хоть?» «Геймер-стример», — прорыдала Соня, которая была уверена, что соседка не поймет, о чем она. «А-а-а, в игрушке играет, на потеху зрителям». «Я тебе вот что скажу. Дешево ты отделалась». «Э-э-э, нет, реветь мы не будем». Мы сейчас пойдем коз доить. Знаешь, как говорят про Анну Каренину? Коровьей, а лучше две. Ну, коров у меня нет, а вот козы имеются. Будем лечиться козотерапией, куры яйцами с сбором и смина кормлением. Одно из самых антистрессовых дел между нами. А, вот еще тебе личное успокоительное. Соседка достала из куста мелкого топчего котенка и вручила Соне. Прибодился и ходит, плачет. Мои кошки его гоняют, а он тебе в самый раз. Как назовешь? Смотри, какой кот, ласковый и игривый.、Г、Геймером. Схлипнула Соня, прижав к себе котенка. Тоже верно. Если тебе она нужна, пусть она будет. Но от такого геймера вреда гораздо меньше. Максимум в тапочки наделает. Но тапочки-то это не душа. Их ли постирать или выбросить можно. Вечером того же дня соседка Баба Аня, отправившись собирать коз в рощу на ближайшем холме, где, как всем местным было известно, отлично работала связь и даже брался скоростной интернет, докладывала своей давней подруге. — Тонька, все в порядке, шеф. Стример после атаки зайца смылся. Объект завел нового геймера. Без паники. Это наш агент. Метод Карениной работает. Служу союзу боевых соседок. Тонь, ехать не торопись. Глядишь от девки толк будет.